17 -е. Доктор Воробьёв. Я снова повернулся к капитану. — Зачем вы стреляли в нас? — Воробьёв промолчал. — Послушайте, ваше дело полностью проиграно, так что молчать просто нет смысла. Вас опознает дворник под колокольном. Вас опознают хитрованцы, да и прижмёт трудников. Вас опознают на вокзале. Вас опознают возщики с привокзальной площади в Голицыне. Уж когда полиция доберется до вон того погреба, сами понимаете. «А что вы ко мне привязались?» — крикнул Воробьев. «Все это случайность?» «Вот как?» «Случайность?» «Там, на моей квартире. Это ведь был ты!» Я как услышал звонок сразу из дома. Спрятался за угол. Жду, кто ко мне пожаловал. А тут ты с своим приятелем выходишь и начинаешь с дворником болтать. Я чувствую, все, пора сваливать. Кончились мои золотые деньки с Ильюшей. Фейнаровским, уточнил я, с ним. Хотел взять у него еще денег, прежде чем совсем исчезнуть, на дорожку взять. Но домой к нему лишний раз ходить опасно. Я поперся в больницу на диспут. Думал, поймаю его после. Скажу, Палыч, аппарат барахлит, дай денег. Какой аппарат? Электрический. Он же думал, что я... По его указанию аппарат купил, и тут мальцов током поджариваю, чтобы связки у них росли быстрее. Придурок. Пришел, а тут снова ты и твой дружок. Тогда и уже понял, что вы меня совсем обложили, и колье подбираетесь. То есть надо кончать совсем и ложиться на дно. А сюда зачем приехал? Спалить тут хотел все, чтобы концы обрубить. На вокзале смотрю, тю, знакомый физиономии. Сел в другой вагон. Потом в Голице не видел, как вы с извозчиками говорили. Уехали. Взял другого. Что там говорить? Я как увидел, что вы в погреб заглянули. Так подумал, кончать вас надо. Тут место тихое, деревня за леском. А услышат выстрелы, подумают, кто-то охотится. Стреляете вы не очень, с издевкой сказал я. А, черт! Руки подвели. Хотя был момент, когда чуть не пристрелили меня. Жаль не попал. Как странно. Получалось, что все это время мы как в танце, то сходились, то расходились. При этом мы с Шаляпиным и не подозревали, что, выслеживая Воробьева, сами служили для него объектом слежки. «Эй!» -э -э -э -э! — донес из леса зычный голос Шаляпина. «Владимир Алексеевич, иду!» Я встал и замахал рукой шедшему по дороге певцу. В этот момент Воробьев пытался пнуть меня ногой, но я отошел на шаг, пригозил пленнику тростью. «Лежите уже», — сказал я. Все кончено. Воробьев отвернулся. И выспал кокаин из коробочки на траву и растер ногой. Конечно, процедил Воробьев, не поворачиваясь. Ваша взяла. Ненавижу. Как же я всех вас ненавижу. За что? Все вы испортили. чистенькие добренький. Повернул ко мне искаженный боль в лицо. Смотри, до чего я дошел. А разве я виноват? — Нет, это ты виноват. — В чем же? — Ты, такие, как ты. Шерфин быстро пробежался Знаете, Воробьев, — сказал я, — болтайте поменьше про то, что кто-то виноват в вашем положении. — Вы сами виноваты. Разве не вы начали эти опыты над солдатами? — Так для того, чтобы доставать кокаин. — Неправда. Я хотел помочь армии, а эти умники обвинили меня в том, что я издеваюсь над ранеными. «А вы разве не издевались?» Воробьев сплюнул, но неудачно, попав слюной себе на щеку. «Наука требует...» «Чего? Издевательств?» «Все так делали. Нельзя вылечить, не ставя опыты Но есть собаки, мыши. Академику Павлову было достаточно собак». «Собаки!» «Дурак! Профан! Собаки только в самом начале!» — Чтобы убедиться в методе, надо делать опыты над людьми. — Павлов твой кого-нибудь вылечил? — Опытов он поставил много, но это только базис. — Ну да, — сказал я. — Читал я про докторов, которые тайно ставили опыты над своими пациентами. Все неплохо кончали. Тут же подошел Шаляпин. — Ну как? — Не пытался сбежать? Скоро приедут за ним. Я распорядился. Провьев даже не обратил внимания на певца. — да. Вот такова награда за прогресс. Меня бросили на самое дно, заставили жить в грязи, пользовать нищих воров. — О чем это он? — спросил Шаляпин. — Говорит, что не виноват. — Не виноват? — помрачнел Шаляпин. — Это после того, как я увидел в погребе? — Не виноват? — Идите к черту, — завопил Воробьев. — Я же говорю, это были не люди, материал, подонки общества. Федор Иванович присел на корточки схватив Воробьева за лацканы, рывком приблизил лицо его к своему. — Слушай, гнида, смотри на меня. Я тоже был таким вот материалом, нищим мальцом, сыном сапожника, пьяницы. — Смотри на меня. Теперь я шаляпин. Мне аплодирует тысячи людей. Я пою на лучших сценах, в лучших операх. Ведь попадись я тебе лет десять назад, я мог бы лежать в том погребе. Откуда ты знаешь, свинья, у кого какое будущее? Ты бог? Говори, сволочь, ты бог? Пошел к черту. Шаляпин толкнул Воробьева обратно на землю. Лицо ее пошло красными пятнами. Встав, он вдруг сильно ударил ногой по ребрам Воробьева. Это тебе за материал, а остальное получишь на каторге.